Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. Янг нашел Бобби Дьюка в кальянной. Закрыв глаза и откинувшись на подушку, тот дремал, зажав в руке трубку от кальяна. Судя по запаху и кальянной чашке, Дьюк курил свой любимый кальян на яблоке. Сам Янг тоже отдавал предпочтение именно этому виду кальяна. В яблочной чашке его вкус был намного насыщеннее классического поскольку табак прогорает равномернее, а яблочный сок способствует поддержанию необходимой влажности кальянного табака и передает натуральный яблочный аромат. Однако в этот раз Янгу было совсем не до размышлений по поводу собственных вкусовых пристрастий. Его всерьез обеспокоило появление старшего инспектора криминальной полиции и его интерес к Дьюку. «Очнись, Боб!» – толкнул приятеля в плечо Янг, усаживаясь рядом. Увидев, кто к нему пожаловал, Дьюк расплылся в блаженной улыбке. «Саймон, мне снились те две турчанки, которые ублажали нас в Хатае неделю назад. Помнишь, что они с нами вытворяли?» «Турчанки далеко, поэтому вряд ли смогут что-то вытворить с тобой в ближайшей перспективе. Чего не скажешь о местном копе, который рыщет вокруг нас и действительно может натворить массу неприятных дел», – отреагировал на реплику друга Янг, Причем в его голосе явственно слышались металлические нотки. «Ты это о ком? О египтянине, который полчаса назад мучил меня своими глупыми вопросами? Чтобы понять, кто именно глупец из вас двоих, мне необходимо знать об этом разговоре все досконально. Ты понял?» С лица Дьюка исчезла блаженная улыбка, и он повесил на сосуд кальянную трубку, которую даже в полудреме продолжал держать в руке. «Что тебя интересует конкретно, Саймон?» «Все. Расскажи мне в мельчайших деталях, о чем вы разговаривали с этим копом». «Я же говорю о всякой ерунде. Он подсел ко мне и сообщил, что пять минут назад общался с тобой по поводу самоубийства этого охранника. Спросил, не был ли я знаком с этим парнем. Я ответил, что даже в глаза его никогда не видел. На этом разговор о парне был закончен. И коп ушел?» «Да нет, сидел еще минут десять». «О чем же вы говорили?» Я же сказал, что о всякой ерунде, ничего особенного. Позволь мне самому решать, что было ерундой в вашем разговоре, а что нет, хорошо? Итак, о чем вы говорили? Например, о кальяне. Он сообщил, что ему из всех его видов больше всего нравится тот, что на коньяке, и мы обсуждали с ним наши кальянные пристрастия. Он сообщил, что здесь, в Египте, в основном используется китайский табак, а он не самого высокого качества. Будто я этого не знаю. Советовал попробовать египетские сорта – кхалил-мамун или Зидан. «К последнему, кстати, именно ты меня и пристрастил в кальяне у цитадели. Помнишь?» «Помимо разговора о кальяне, о чем вы еще говорили?» Пропустив вопрос приятеля мимо ушей, спросил Янг. «О чем еще?» – наморщил лоб Дьюк. «О моем гардеробе, например. Подробнее можно?» «Пожалуйста». Он сделал комплимент моей рубашке. Она и в самом деле отменного качества. Вита Морезе, как-никак. Помнишь, я купил ее в Италии, в том магазинчике рядом с Колизеем за 500 баксов. Я еще пошутил, что в египетской полиции копам, видимо, мало платят, если они носят дешевые рубахи из секонд-хенда. Он в ответ сказал, что в его гардеробе есть пара рубах от Бью Франсе. Эка, у меня таких рубах не парочка, а несколько штук, о чем я ему и сообщил. Он спросил, есть ли среди них последняя модель – светлая рубашка с голубыми полосами. Еще бы не было, я купил ее два месяца назад в Париже, в фирменном магазине на площади Гамбетта. Он удивился, почему я ее не надел сегодня, дескать, лично он в кальянную приходит неизменно в одежде светлых тонов. Я ответил, что пуговица оторвалась, запасная еще раньше, а пришивать на фирменную рубаху пуговицу с другим логотипом я не приучен. «Дескать, будет время, съезжу в фирменный магазин «Бью Франце» и куплю десяток пуговиц с запасом». Сказав это, Дьюк взглянул на Янга и осекся. Лицо того не предвещало ему ничего хорошего. «В чём дело, Саймон?» «Я всегда говорил, что Господь дал тебе силу, но пожалел дать ума», — не сказал, а прошипел Янг. «Дело в том, что именно та самая рубашка с голубыми полосами...» «Была надета на тебе в тот день, когда мы убирали охранника. Или я ошибаюсь?» Потому как вытянулось лицо Дьюка, было понятно без всяких слов, что Янка оказался прав. А он продолжал изничтожать приятеля, вгоняя его во все больший ступор. «И судя по всему, пуговицу ты потерял именно в момент ликвидации, иначе этот коп вряд ли о ней бы вспомнил. О чем еще вы говорили? Или на вопросе о рубашке все завершилось?» Нет, он дал мне две фотографии и спросил, знаю ли я этих людей. Что за люди? Да я их никогда в глаза не видел. Какие-то два араба, похожие на бедуинов. И ты, конечно же, держал эти фотографии в руках. А как иначе я мог бы разглядеть их в здешнем полумраке? Поздравляю тебя, Боб. Теперь у него есть и твои отпечатки пальцев. Окончательно добил приятеля последним сообщением Янг. «Без сомнения, этот коп настоящий виртуоз, хотя в отличие от тебя и ходит в одежде из секонд-хенда». В тот самый момент, когда Янг пытал своего приятеля вопросами, Хабиб Салам уже успел приехать в полицейское управление и отдал эксперту-криминалисту обе фотографии, которые час назад держал в своих руках Бобби Дюк. Но заполучить отпечатки пальцев только с этих фото было бы недостаточно. Необходимо было то же самое проделать и в салоне автомобиля «Рено», принадлежавшего погибшему охраннику Исмаилу Фахми. «Разве тех отпечатков, которые мы сделали в салоне в момент обнаружения трупа, тебе недостаточно?» — удивился эксперт, услышав просьбу Салама. «Но вы же работали спустя рукава, правда? Зачем особо стараться, если все указывало на самоубийство? А ты предполагаешь, что было нечто другое?» Да. Почти все собранные мной улики говорят об убийстве. Но чтобы поставить последнюю точку, нужны результаты вашей новой экспертизы, поскольку среди тех отпечатков, что вы мне передали, вряд ли обнаружатся те, которые меня интересуют. Преступник, если и оставил следы, то только в одном месте, на правой боковой спинке сиденья. А там, как я понял, вы не работали. Почему именно на боковой спинке? Когда убийца удерживал жертву левой рукой за шею, Он просто обязан был для большего упора держаться и за боковину сидения. Логично, согласился эксперт, после чего добавил. Но «Ну, извини, результаты будут готовы только в понедельник, да и то во второй половине дня. Сегодня я успею снять отпечатки с фотографий, потом со спинки сидения, а все остальное сделаю после выходных. У меня ведь и других дел по горло. Делать нечего, подожду до понедельника, вынужден был согласиться салам. Придя на свое рабочее место, он включил компьютер и обнаружил на электронной почте письмо от своего приятеля Аймона, который работал в информационном отделе Джигас Амн Аддауля, службы госбезопасности. Час назад, едва выйдя из отеля, Салам позвонил ему по мобильному телефону и попросил пробить данные на американского гражданина Бобби Дьюка, который проживает в отеле «Найл Хилтон». Понимая, что данные по гражданам США могут быть засекречены, Салам добавил. «Буду рад любой информации, даже самой минимальной». «Хорошо, попробую», – последовал короткий ответ. И вот минул всего час, а электронное письмо уже было доставлено адресату. И хотя длинным назвать его было нельзя, однако кое-какую пищу для размышлений оно давало. Приятель Гебист сообщал следующее. Роберт Уильям Дьюк, 1964 года рождения, бывший военнослужащий войск специального назначения армии США «Зеленые береты». Службу проходил в двух местах. В 1983-1994 годах на базе спецназа в форте Брек, штат Северная Каролина. В 1995-2003 годах в пятой группе спецназа, Регионы применения – Ближний и Средний Восток, Северная Африка. В форте Кэмпбелл, штат Кентукки. Подразделение Акбет. полевой спецназ. В 2004 году уволился из рядов армии США. Был одним из основателей частного охранного предприятия ветеранов спецслужб «Блудвотер». Вот значит, откуда на месте преступления нарисовался пистолет «Ругер МК 22-го калибра» мелькнула догадка в голове у старшего инспектора. «Это оружие состоит на вооружении ВМС и спецназа армии США, к которому имел отношение этот дюк. Достав из пачки «Мальборо» сигарету, Салам отправил ее в рот. Щелкнул зажигалкой. Требовалось тщательно обдумать возникшую ситуацию, которая таила в себе массу опасностей. Инспектор, хоть и был чужд политики, Однако не был наивным человеком, поэтому прекрасно отдавал себе отчет, чем ему может грозить попытка предъявить обвинение в совершении текчайшего преступления гражданину США. Тем более сегодня, когда власть в стране принадлежит президенту Мурси, который не заинтересован в конфликтах с американцами. Что неудивительно, кто в Египте не знает, что он учился в Америке, там же теперь учатся и живут его дети. Но с другой стороны, «Этот американец из Хилтона отнял жизнь не у кого-нибудь, а у соплеменника старшего инспектора, египтянина, да еще отца троих детей. А у мусульман не принято прощать. Это прерогатива Аллаха». Подумав об этом, Салам вдавил сигарету в пепельницу и отправился прямиком к начальнику полиции. Все то время, пока старший инспектор излагал перед начальником результаты своего расследования, Тот стоял у окна, выходящего во внутренний дворик управления. Когда инспектор замолчал, начальник вернулся к своему столу и сел в кресло. Закурил сигарету и, пуская дым в потолок, сказал. «Ничего у тебя не получится. Все твои улики косвенные и не позволяют предъявить обвинение в убийстве этому американцу. Что ты доказал? Что он действительно побывал в автомобиле охранника? Но где улики, которые говорят о том, что он там находился именно в момент убийства. Их нет. Сам американец заявит, что действительно однажды подъезжал к гостинице на автомобиле несчастного охранника. Тот якобы согласился его подбросить. И пуговицу потерял в салоне именно тогда. Что касается отпечатков на сиденья, которых пока еще у тебя нет, то и здесь все просто. Американец скажет, что во время резкого торможения ему пришлось инстинктивно схватиться за боковину переднего сидения. «Но он два часа назад заявил, что в глаза никогда не видел этого охранника», – возразил Салам. «А теперь он скажет, что память его подвела, и один раз этот парень его все-таки подвозил. Чего не сделаешь ради того, чтобы тебя не уличили в убийстве». «Значит, вы все-таки верите в то, что это мог сделать именно он». «А какая разница, что именно я думаю? Ты проделал классную работу, но в ней не хватает главного – живых свидетелей и убойных улик». Вроде отпечатков пальцев на рукоятке пистолета, из которого был произведен выстрел в охранника. Отпечатков нет, как и нет номера на пистолете, по которому можно было бы идентифицировать его владельца. Нет и записей с видеокамеры, которые подтвердили бы, что в момент убийства в машине находился этот самый американец». Их там, судя по всему, было двое. А два американца – это вообще перебор. Ты зря думаешь, что если у нас вместо мубарака к власти пришел Мурси, то кто-то позволит тебе вбивать клин между нами и американцами. У наших ихванов, братьев-мусульман, еще кишка тонка выступать против Янки. Вот если бы у власти были салафиты, из тебя бы сделали национального героя. А при нынешних правителях быть героем тебе не светит. Никто пальцем о палец не ударит, чтобы раскрутить это дело. И главное, ради чего? Ради какого-то рядового охранника из отеля. Это же смешно. А как же быть с нашей совестью? По поводу совести, это к муле. Уверен, что и он тебе скажет, оставь это дело на волю Аллаха, он сам покарает преступников. А ты сделал все, что мог, и на том спасибо. Так что закрой это дело и займись другим тем, которое ты реально можешь довести до суда. То есть вы хотите сказать, что после того, что я вам сейчас здесь рассказал, вы вечером вернетесь домой и будете совершенно спокойно целовать своих детей, а ночью обнимать жену. И мысли о невинно убитом охраннике и его детях-сиротах даже ни разу не придут в вашу голову. Я больше 40 лет работаю в полиции, и главное, чему научился, не смешивать служебное с личным. Когда я прихожу домой, все мысли о работе я оставляю за порогом. Если я буду вспоминать всех убиенных, виденных мною здесь, я стану импотентом. Убиенный убиенному рознь. Одно дело богатый владелец валютки, мухлюющий с курсом валют и убитый своим жадным компаньоном. И совсем другое, рядовой охранник с тремя детьми на руках. Этот твой секьюрити, видимо, сунул нос туда, куда не следовало совать, если его убрали аж американцы, да еще спецназовцы. И тебя уберут, если ты не угомонишься. Последние слова донеслись до инспектора уже в коридоре, куда он выскочил не в силах больше выслушивать циничные разглагольствования своего шефа. Дойдя до своего рабочего места, Салам в течение нескольких минут сидел без движения, уставившись в мерцающий экран монитора. Наконец ему в голову пришла идея, и он потянулся к трубке телефона. Но, сняв ее и набрав на аппарате несколько цифр, он вернул трубку обратно, решив, что безопаснее всего этот звонок будет сделать по мобильному телефону. И чтобы никто из присутствующих в управлении полицейских не слышал этого разговора, инспектор вышел на улицу. Здесь он отошел в дальний конец двора и, прислонившись к металлическому забору, отделявшему полицейское управление от пешеходного тротуара, Набрал на мобильнике номер телефона того самого приятеля гбиста Аймона, который помог ему с информацией по Бобби Дьюку. Если бы Салам в тот момент был более внимателен, он бы наверняка заметил белый фургон «Мерседес» с тонированными боковыми стеклами, притулившийся к бордюрному камню тротуара на противоположной стороне улицы. Но инспектор был настолько занят своими мыслями, что не обратил на одинокий автомобиль никакого внимания. Между тем оттуда за ним следили две пары внимательных глаз – это Янг и Дьюк. Пробив через начальника охраны отеля Найл Хилтон рабочие данные на Хабиба Салама, несколько минут назад подъехали к полицейскому управлению и терпеливо ожидали появления старшего инспектора. А когда тот вышел во двор и стал набирать чей-то номер на своем мобильнике, Дьюк немедленно включил аппаратуру, спрятанную в фургоне. Это был мощный высокочувствительный направленный микрофон, подключенный к приемнику. С помощью этого микрофона, усиливающего звуковые колебания, можно было перехватывать речи на больших расстояниях. В данном случае от фургона до объекта подслушки было всего около 100 метров, поэтому речь Салама слышалась в наушниках просто идеально. «Айман, здравствуй, это опять я, Хабиб!» ЦРУшники внимательно ловили каждое слово старшего инспектора. Извини, что беспокою, но без твоей помощи мне снова никак не обойтись. Помнишь, ты рассказывал мне о своем знакомом, полковнике из вашей службы госбезопасности? Ты еще сказал, что он входит в группу офицеров, ориентированных на братьев-мусульман. Ты не мог бы устроить мне с ним встречу сегодня? Это очень важно, иначе, сам понимаешь, я бы не стал беспокоить тебя, да еще по телефону. Но времени в обрез, значит, постараешься. Спасибо, буду ждать твоего звонка». Вернув мобильник на пояс, Салам вернулся в здание полицейского управления. «Теперь ты понял, в какое дерьмо ты нас втащил?» Убирая наушник от уха, спросил у своего компаньона Янг. «Если в дело вмешаются их ваны, они постараются раскрутить это дело на всю катушку. А это уже не уголовщина, а политика. Какой Хван не захочет иметь компромат на проклятых Янке?» Дьюк ничего не ответил. Однако по выражению его лица было видно, что он вполне осознает свою вину. «Я вижу, Боб, что до тебя дошло. Поэтому я возвращаюсь в отель, а ты вызови ребят и подчисти оставленное за собой дерьмо. В чем, в чем, но в этих делах ты еще никогда промашки не давал. Надеюсь, что и в этот раз ты не подкачаешь. В противном случае ты заставишь меня разочароваться в тебе окончательно».